Глава 27. Удивлять королев и королей. Разумеется, отправиться оказалось не так просто, как заявить об этом. Это неразумная сестра. Мрачно заметила Авенда, когда Мерлиль убежала освежиться. Убежала буквально. Кажется, серая сестра, добираясь до дверей гостиной Илейн, опасалась попасться на глаза морскому народу. Когда сестра, занимающая среди айс такое положение, как Илэйн, говорит, что нужно отправляться, Мерилель повинуется. Скрестив руки и закутавшись в шаль, и оттого очень напоминавшая хранительниц мудрости, Авенда нависала над Илэйн, сидевшей за письменным столом. «Это очень неразумно». «Неразумно?» — прорычала Бергитта, расставив ноги и уперев кулаки в бедра. «Неразумно? Девчонка не поймет, что есть неразумно, даже когда это неразумно, ей нос откусит!» «К чему такая спешка? Пусть Мерилиль делает то, что делают серые, пусть несколько дней, хоть неделю договаривается о переговорах!» «Королевы ненавидят, когда их застают врасплох, и короли такое любят не больше! Поверь мне, уж я знаю на свою беду!» Они еще заставят тебя об этом пожалеть. Найдут способ. Через узы стражи передавались раздражение и разочарование. Бергитте, я и хочу застать их врасплох. Это поможет мне выяснить, многое ли им обо мне известно. Поморщившись, Иллаин отодвинула испачканную кляксами страницу и взяла другой лист из ящичка для бумаг. Красновато-розового дерева с инкрустациями. После встречи с мерилиль усталость Иллоин будто рукой сняло. Но писать ровным красивым почерком было все равно почему-то трудно. Да и формулировки необходимы точные. Это должно быть письмо не от дочери наследницы Андора, а от Иллоин а из Седай из Зеленой Айя. Они должны понять то, что она хочет, чтобы они поняли. «Проклятие, Виенда, попробуй хоть ты втолковать ей!» — пробормотала Бергитта. «А на случай, если не получится, лучше мне проверить, какой растреклятый эскорт удастся наскрести». «Никакого эскорта, Бергитте, не считая тебя. А исседай и ее страж, и, конечно, Виенда». Илайна оторвалась от чистописания и улыбнулась сестре, которая не ответила ей улыбкой. «Я знаю твою храбрость, Лейн, произнесла Авиенда. «Я восхищаюсь ею». «Но даже Шамот-Конт понимают, когда нужно быть осторожными». «И это она заговорила об осторожности?» «Авиенда не поймет, что такое осторожность, если... Ну, если та ее за нос укусит». «А исседай и ее страж?» — воскликнула Бергитта. «Я же говорила, тебе больше нельзя бегать не весть где и искать приключения на свою голову!» «Никакого эскорта», — твердо заявила Илайн. в очередной раз окуная перо в чернильницу. «И это не приключение. Просто другого способа это сделать нет». Всплеснув руками, Бергита прорычала несколько ругательств, Но все Элейн уже слышала раньше. К ее удивлению, Меллор был вовсе не прочь остаться. Встреча с четырьмя правителями навряд ли обещала быть столь же скучной, как встреча с купцами. Но он и спросил разрешения вернуться к своим обязанностям, раз он ей пока не нужен. Иллейн такой оборот дел устраивал. Капитан Королевской гвардии скорее заставил бы порубежников увидеть в ней дочь-наследницу, чего Илейн совершенно не хотелось, не говоря уже о том, что с Меллора станется плотоядно ее разглядывать. Равнодушие капитана Меллора остальные телохранители отнюдь не разделяли. Видимо, кто-то из женщин-гвардейцев сбегал за Кассейли, потому что, когда Илейн еще писала, высокая Рафелка широким шагом вошла в гостиную и стала требовать, чтобы Илейн сопровождал весь отряд телохранителей. В конце концов, Бергитта не выдержала и приказала ей прекратить пререкание. Чуть ли не впервые, похоже, Бергитта признала тот факт, что Элейн от ее решения не отговоришь, и, уведя с собой Кассейли, ушла переодеваться. Ну, положим, вышла она, продолжая в полголоса ругаться и с грохотом захлопнула за собой дверь. Однако все-таки ушла. Нужно было подумать, что она с радостью воспользуется случаем сбросить с себя мундир капитан-генерала. Но Узы доносили только эхо ее проклятий. аренда не ругалась, она продолжала свои увещевания. Но поскольку чуть ли не все приходилось делать в спешке, Уилейн был предлог ее не слушать. Срочно вызванная Санды принялась готовить подходящие наряды. Пока Иллайн торопливо обедала, невзирая на слишком ранний час. Но она послала за обедом, а Вьенда позаботилась. По-видимому, Манаэлли сказала, что не поесть вовремя ничуть не лучше, чем переесть. Госпожа Харфор, поставленная в известность, что со стеклоделами, а также и с прочими делегациями предстоит разбираться ей, согласно склонила голову, но слегка скривилась. Перед уходом она сообщила, что распорядилась доставить в дворец коз. Илайн полезно пить козье молоко. Услышав, что этим вечером ей предстоит обучать ищущих ветер, Корианна застонала. Но она, во всяком случае, не стала делать замечания о диете. Илайн, по правде говоря, предполагала вернуться во дворец к вечеру но считала, что устанет не меньше, чем после занятий с морским народом. И Ванданы не стала давать никаких советов. Илэйн изучала государство пограничных земель, как и все другие страны. Это входило в ее образование и не раз обсуждала свои намерения с беловолосой-зеленой, которая прекрасно знала пограничные земли. Однако девушке очень хотелось взять с собой Вандене. Тот, кто жил в пограничье, способен заметить нюансы, которые от нее ускользнут. Однако она не осмелилась на большее, чем задать напоследок несколько торопливых вопросов, пока Эсанды ее одевала. Просто чтобы убедиться в некоторых вещах, о которых Вандана уже говорила. Впрочем, как поняла Элейн, ей не требовалось себя убеждать. Она чувствовала себя сосредоточенной как Бергитта, когда та натягивает лук. Наконец привели Рианны, которая не оставляла попыток убедить бывшую Сулдам, что та тоже способна направлять силу. Когда отправляли Мерелиль, Рианне было поручено каждый день создавать плетение врат в конюшенном дворе, так что она могла без труда открыть переход в том же месте в Браймском лесу. Во дворце не нашлось хороших карт той местности, где Мерлиль могла бы отметить расположение лагерей. А если врата сплетут Илэйн или Авиенда, они могут открыться дальше миль на десять от известной Рианны Полянки. Снегопад в Браймском лесу закончился еще до возвращения Серой сестры, но десять миль по пороше означали бы в лучшем случае лишних два часа пути. Илэйн же хотела побыстрее совсем закончить. Быстрота. Всем нужно все делать быстро. Должно быть, морской народ уже знал, что во дворце что-то происходит. Уж больно большая поднялась суматоха. По коридорам носились женщины-гвардейцы, отправленные с посланиями или с поручением привести того или этого. Но Илэйн не разрешила говорить им, в чем дело. Реша Зайда тоже отправится. Она могла в случае отказа Илайн заставить кого-нибудь из ищущих ветер создать свои врата. А таких подводных камней, как госпожа Волн, нужно избегать. Женщина и без того уже вела себя так, словно во дворце у нее не меньше прав, чем у самой Илайн. Присущее Зайде стремление безапелляционно помыкать другими угробит все дело тем же успехом, что и полные вожделения взгляды Меллора. По-видимому, торопиться Санде была неспособна. Однако все остальные будто на крыльях летали, и ко времени, когда солнце встало прямо над головой, Иллейн обнаружила себя верхом на сердцееде, медленно пробиравшемся через сугробы в Браймском лесу. Отсюда до Кеймлина по прямой, как летит дикий гусь, было лик пятьдесят. Однако Иллой наказалось достаточно одного шага через врата, чтобы очутиться в густом лесу, где высокие сосны, болотные мирты и дубы стояли в с потерявшими свою листву голыми серыми деревьями. Изредка открывался широкий луг, присыпанный снегом, словно белым ковром. На его непорочной белизне виднелись лишь следы копыт коня Мерлель. Серую сестру послали с письмом вперед. А Илэйн, Авиэнда и Бергитте отправились следом через час, чтобы дать ей время добраться до порубежников раньше их. Дорога от Кеймлина к Новому Брайму проходила в нескольких милях западнее. Здесь же, в лесу, путников отделяло от человеческого жилья как будто тысячи лик. К выбору костюма Илэйн подошла серьезно, как к выбору доспехов. Плащ был подбит для тепла мехом куницы, ткань шерстяная, темно-зеленого цвета, мягкая, но плотная. Дорожное платье сшито из зеленого шелка без всяких вышивок. Даже перчатки для верховой езды, плотно облегавшие руки, были из простой темно-зеленой кожи. Если не обнажены мечи, то именно в таких латах айседа противостоят правителям. Единственное заметное украшение. Маленькая янтарная брошь в форме черепашки. И коли кто-то сочтет его странным, пусть остается при своем мнении. Армия из пограничных земель не могла быть ловушкой, приготовленной для Иллоин, ее противниками в борьбе за трон, или даже Элайдой. Но те десять сестер, если не больше, могли оказаться клевретами Элайды. Илэйн же не допустит, чтобы ее, спеленав по рукам и ногам, отвезли в Белую башню. Илэйн мы еще можем повернуть, не навлекая на себя тох. Авиенда хмурилась. Она по-прежнему была в своей ильской одежде с единственным серебряным ожерельем и массивным браслетом из драгоценной поделочной кости. Ее коренастый гнедой ростом уступал на ладонь сердцееду и «Стреле», худой серой лошади Бергитте, и был довольно послушен. Правда, аилка держалась в седле уже лучше, чем прежде. Из-под задравшихся выше колен при посадке в седло юбок виднелись ноги в темных чулках, и о как будто и в самом деле не было холодно, она только обмотала голову шалью. В отличие от Бергитте, Она так и не отказалась от попыток отговорить Элейн. «Неожиданность, конечно, вещь хорошая, но они выказали бы тебе больше уважения, если бы встретили на полпути». «Не могу же я бросить Мерилель», — терпеливо отвечала Элейн. Усталость она, может, и не чувствовала, но и бодрости особой не ощущала, и потому была не в настроении толочь воду в ступе. Однако огрызаться на зануду авиенду ей тоже не хотелось. Нельзя же выставить ее дурой. Будет она стоять с письмом, объявляющим, что я еду, а меня нет и нет. Да и я себя буду чувствовать дурой. «Лучше чувствовать себя дурой, чем быть ею», — проворчала Бергитта не слишком громко. Ее темный плащ спускался на круп коня, а замысловато заплетенная коса свисала из-под капюшона почти до талии. Этот надвинутый капюшон, обрамлявший лицо, был единственной ее уступкой холоду и порывистому ветру, который срывал порой с сугробов хлопья свежевыпавшего снега. Крышка сидельного чехла для лука, предохранявшего тетиву от влаги, была откинута, чтобы в любой момент без задержки достать лук. Предложение взять меч было отметено ею с таким же негодованием, с каким ответила бы на него Авиенда. Бергитте умело обращалась с Луком, но заявила, что, вытаскивая меч, может себя поранить. Ее излюбленная короткая зеленая куртка в другое время года сливалась бы с лесной чащей, и, как ни удивительно, широкие штаны были сегодня того же цвета. Сейчас она была стражем а не капитан-генералом гвардии королевы. Однако не столь радовалась ему званию, как можно было ожидать. Узы говорили об испытываемых ею разочаровании и настороженности. Илэйн вздохнула. Дыхание поплыло туманным облачком. «Вы обе знаете, чего я надеюсь здесь добиться. Знали, когда я еще только решила». «Так почему же вдруг вздумали обращаться со мной, как со стеклянной?» Парочка переглянулась между собой. Каждая ждала, что первой заговорит другая. Потом обе молча устремили взоры вперед, и внезапно до Илын дошло. «Когда у меня родится ребенок», — сухо сказала она, — «обе можете стать ей няньками, если ребенок будет девочкой». Может, Мина проговорилась об этом, но тогда ее слова затерялись у Авиенды и Бергитты в затуманенных вином воспоминаниях той ночи. Лучше, чтобы первым был мальчик, тогда он начнет свое обучение раньше, чем у него появится сестра. Однако дочь обеспечит преемственность престола. Тогда как один единственный сын будет оттеснен в сторону, И сколько бы ей не хотелось иметь детей, неизвестно будет ли у нее еще один ребенок. Да не спошлет свет, чтобы у нее были еще дети от Ранда. Но нужно быть практичной и реалистичной. Мне же самой нянька не нужна. От смущения загорелые щеки Авиенды потемнели еще больше. Выражение лица Бергиты не изменилось, однако по узам стража тоже просочилось смущение. Они ехали неторопливо, следуя по оставленным Мерилель следам около двух часов. И Иллийн стала подумывать, что ближайший лагерь должно быть совсем недалеко. Когда Бергита вдруг указала вперед и произнесла Шайнарцы. Потом проверила лук в футляре, и настороженность затмилые разочарования и все прочие ее чувства. Ариенда коснулась поясного ножа, словно проверяя, на месте ли он. Замершие в ожидании под деревьями чуть в стороне от следов Мерилель люди и лошади были так неподвижны, что Илэйн принимала их за некие природные образования, вроде скал, пока не разглядела чудные гребни на шлемах. Лошади без брони, что необычно для шайнарской тяжелой кавалерии, однако сами всадники в кольчужно-пластинчатых доспехах. Над плечами торчат длинные рукояти мечей, с из поясов свисают мечи и булавы. Темные глаза смотрели на приближавшихся всадников, не мигая. Одна из лошадей взмахнула хвостом и как будто тем самым привела всех в движение. Когда подъехавшие ближе женщины натянули поводья, останавливая лошадей, с ними заговорил хриплым голосом астролицей мужчина с гребнем на шлеме, похожим на крылья. «Король Изар посылает свои заверения в вашей безопасности, Илэйн Сидай. А я присовокуплю к ним свои. Я Кайен Йоката, лорд Фал Эйсона». И да покинет меня мир, и да поглотит мою душу запустение, если в нашем лагере с вами или с кем-то из ваших спутников случится плохое. Встреча оказалась не столь приятной, как хотелось и Все эти гарантии безопасности означали, вне всякого сомнения, что еще остались некие нерешенные вопросы, и, возможно, так и останутся. «Неужели Айсседай требуется заверение от шайнарцев?» — сказала Илайн. Она начала выполнять упражнение, с помощью которого послушницы умеряют волнение, и поняла, что оно ей без надобности. «Очень странно». «Ведите нас, лорд Кайен!» Тот ограничился кивком и развернул коня. Некоторые из шайнарцев без всякого выражения поглядывали на авиенду, узнав в ней одну из аил. Но в большинстве своем они молча пристраивались в хвост. Женщины и их сопровождающие ехали в тишине. Лишь Наст, скрытый свежевыпавшим снегом, похрустывал под лошадиными копытами. Много времени дорога не заняла, и Лейн была права, лагерь шайнарцев оказался совсем рядом. Всего через несколько минут она начала замечать часовых, конных и в доспехах, и очень скоро путники въехали в Шайнарский лагерь. Расползшийся среди деревьев бивак занимал место куда больше, чем представляла Илэйн. Слева, справа и впереди, насколько хватало глаз, виднелись палатки и костры, коновези со стреноженными лошадьми, ряды фургонов, Солдаты с любопытством поднимали глаза на проезжавшую с скортом Эйлейн. Это были мужчины с суровыми лицами. Головы их были выбриты, за исключением пряди волос, порой доходившей до плеч. Доспехов в лагере почти никто не носил, но оружие и латы были у всех под рукой. Вонь была не так сильна, как расписывала Мерелиль, хотя среди запахов похлебки, кипевшей в котлах над кострами, Явственно различались и слабые и зловоние отхожих мест, и аромат навоза. Оголодавшим не выглядел никто, но многие были худощавы. Впрочем, исхудали они вовсе не от голода. Просто никогда и не были толстыми. Вертелов над кострами Иллейн не заметила. Раздобыть мясо всегда труднее, чем зерно. Хотя в это зимнее время и зерна едва должно было хватать. От ячменной похлебки силу человека не так прибавляется, как от мяса. Им необходимо поскорее выступить. Долго четыре такие многочисленные армии на одном месте задерживаться не могут. Не хватит ни фуража, ни провианта. Илайн должна была убедиться, что двинутся они в нужном направлении. Не все, конечно, увиденные ею люди были солдатами с бритыми головами. Но каждый мужчина в лагере имел суровый вид. Оружейники изготавливали стрелы, у фургонов возились колесных дел мастера, кузнецы подковывали лошадей, прачки кипятили белье, женщины сидели за шитьем, солдатские жены либо швии. За армией всегда идет немало всякого люду, иногда их бывает не меньше солдат. Однако Илэйн не видела никого похожего на Айс Маловероятно, что сестры примутся засучив рукава орудовать вальками в чанах с бельем или станут штопать штаны и латать дыры. Почему они скрываются? Она сопротивлялась желанию обнять источник, зачерпнуть сайдер через приколотый на груди ангриал в виде черепашки. Вести нужно по одной битве, и сначала она обязана сразиться за Андор. Перед палаткой, что была много больше всех остальных, из светлой парусины с длинным шпилем наверху, Каин спешился и помог спуститься с лошади Элейн. Он замешкался, не зная, нужно ли подать руку также Бергитте и Авиенде, но Бергитта разрешила его сомнения, ловко спрыгнув с коня и вручив поводья, поджидавшему рядом солдату. Авиенда же с седла почти свалилась. Ездить она стала лучше. Но вот садиться в седло и спешиваться ей по-прежнему толком не удавалось. Сердито оглядевшись, не вздумал ли кто посмеяться? Она оправила тяжелые юбки, затем размотала шаль на голове и набросила ее на плечи. Бергитта смотрела вслед своей лошади таким взглядом, словно жалела, что не забрала с собой лук и колчан. Каин откинул входной клапан и поклонился. Сделав глубокий вздох, чтобы успокоиться, Илэйн первой вошла в шатер. Но она не могла позволить себе выглядеть просительницей. Она пришла сюда не просить и не защищаться. «Иногда», — говорил ей еще девочке Гаррет Брин, «ты оказываешься перед противником, превосходящим тебя числом, и нет возможности удрать». — Всегда делай то, чего враг ожидает меньше всего, Илэйн. В таком случае ты должна нападать. Она должна атаковать с самого начала. Навстречу из глубины шатра по настеленным коврам бесшумно скользнула Мерилель. По слабой улыбке серой сестры нельзя было сказать с уверенностью, что та испытывает облегчение. Но она явно обрадовалась, увидев Илейн. Кроме нее в палатке находилось всего пять человек, две женщины и трое мужчин. Один из последних был слугой, старый кавалерист, судя по кривым ногам и шраму на лице. Но он принял у вошедших плащи и перчатки и удивленно заморгал при виде авиенды, а потом отступил за простой деревянный стол, на котором стоял серебряный поднос с кубками и высокогорлым кувшином. Остальные четверо были правителями четырех государств пограничных земель. Довершали обстановку шатра, разномастные складные стулья без спинок и четыре большие жаровни с раскаленными углями. Дочь-наследница Андора могла ожидать иного приема. Придворные, множество слуг, до начала серьезной беседы непременные пустые разговоры, а подле правителей обязательно маячат всякие советники и советницы. Картина же, которую увидела Илейн, была именно такой, какую она надеялась увидеть. Перед отбытием из дворца Мэрилиль получила исцеление, которое избавило ее от темных кругов под глазами. Айс седай представила Илейн с незамысловатым достоинством Это Илейн Тракант из Зеленой Айя, как я вам и говорила. Вот так. И ни слова больше. Илейн достаточно узнал от Вандена, чтобы понять, кто есть кто среди четырех правителей перед нею. «Приветствую вас, Илейн Сидай, сказал изар Шайнерский. «Да будут благосклонны к вам мир и свет». Низкорослый, не выше самой Илейн, стройный мужчина в куртке бронзового цвета, лицо без морщин — Но прядь волос, спускавшаяся за ухо, совершенно белая. Глядя в его печальные глаза, Элейн напомнила себе, что его считали как мудрым правителем и умелым дипломатом, так и превосходным воином. А с виду и не скажешь. Могу ли предложить вам вина? Пряности не слишком свежи, но полежав какое-то время, они придают вину особую терпкость. Когда Мерлиль сказала нам, что вы прибудете сегодня прямо из Кеймлина, я признаюсь, усомнилась бы в ее словах, не будь она, а из седай. Это не Эли Кандерская. На пол ладони выше Мерлиль была полной. Ее черные волосы слегка присыпала седина, но улыбку ее нельзя было назвать теплой. Королевское величие облекало Этаниэлле, словно невидимая мантия поверх синего платья из тонкой шерсти. Глаза ее тоже отливали синевой, чистой и спокойной. «Мы рады, что вы приехали», — произнес Пейтер Арафельский, на удивление глубоким сочным голосом, от которого Уиллайн как-то потеплело на душе. «Нам многое предстоит обсудить». Ванда говорила, что он самый красивый мужчина в пограничье, и, возможно, много лет назад так оно и было. Но годы прорезали его лицо глубокими морщинами и оставили на голове лишь венчик коротких седых волос. Однако Пейтер по-прежнему был высок, простая зеленая куртка обтягивала широкие плечи, и казался он с виду вполне крепким и далеко не глупым. Среди них, с достоинством несших на своих плечах груз прожитых лет, Сенобия Салдейская могла похвалиться молодостью, если не красотой, с ее тарлиным носом и широким ртом. Глаза ее, раскосые и лиловые, были в ее облике самым красивым. Пожалуй, только они и были хороши. Ростом она оказалась Силейн, остальные царственные особы были одеты просто. Но Тенобия щеголяла в расшитом жемчугом и сапфирами светло-голубом платье. Еще больше сапфиров сверкало в ее прическе. Подобный наряд уместен при дворе, но не в армейском лагере. И по сравнению с любезностью других... «Во имя света Мерлильседай», — нахмурившись высоким голосом, сказала Тенобия. «Я знаю, что вы говорите правду». «Но она с виду сущее дитя, не Айс седай И вы не говорили, что она приведет с собой черноглазую Аил?» На лице Изары не дрогнул ни один мускул, но Пейтер поджал губы, а Этаниэлли даже покосилась в сторону Тенобии, и взгляд ее походил на взгляд матери, весьма рассерженной поведением дочери. «Черноглазая!» В замешательстве пробурчала Авиенда. «Глаза у меня вовсе не черные. До того, как пересечь драконову стену, я черные глаза видела только у одного торговца». «Ты же знаешь, Теноби, я говорю только правду. И уверяю тебя», — начала И Илэйн, коснувшись руки серой сестры, заставила ее замолчать. Тиноби. «Достаточно того, что вам известно. Я Айси Дай. Это моя сестра Авиенда из Септа-9 долин из Тарда таил Авиенда не то улыбнулась, не то оскалила зубы. «Это мой страж, леди Бергитты Трагелеон». Бергитты коротко поклонилась, качнув золотистой косой. Оба сообщения вызвали изумленные переглядывания. «А Илка — ее сестра, а ее страж — женщина?» Однако все четверо правили в землях на границе запустения, где среди бела дня оживают кошмары, и где тот, кто позволяет себе чересчур много изумляться, считает все равно, что мертв. Впрочем, Элейн не дала им успеть оправиться от потрясения. «Нападай, прежде чем они поймут, что ты делаешь», — говорил Гаррет Брин. «И продолжай атаковать, пока не разобьешь их на голову или пока не прорвешься». «Будем считать, что с мелочами покончено», — сказала Илэйн, беря с предложенного старым солдатом подноса кубок, от которого исходил аромат вина с пряностями. Волна предубеждения пробежала по узам стража, и Илэйн заметила, как Виенда покосилась на кубок, но пить она и не собиралась. Она лишь порадовалась, что ни та, ни другая не раскрыли рта. «Только глупец решил бы, что вы проделали такой марш, собираясь вторгнуться в андор. заметила Илэйн, подходя к походным стульям и усаживаясь. Правители или нет, им не оставалось выбора либо последовать за ней, либо любоваться ее спиной. Точнее, спиной Бергитте, поскольку та встала позади нее. Как обычно, Виенда скрестив ноги, расположилась на полу и тщательно расправила юбки. Все четверо коронованных особ двинулись к стульям вслед за Элейн. «Вас привел дракон Возрожденный», — продолжала Элейн. «Вы спросили это аудиенции?» потому что я была фалме. Вопрос в том, почему это для вас столь существенно. Вы полагаете, я могу рассказать о случившемся там больше, чем вам уже известно? Протрубили в рок-валир. Мертвые герои из легенд двинулись против шончанских захватчиков. И дракон возрожденный, как видели все, сражался в небесах с тенью. Зная это, вы знаете, не меньше, чем я». «Аудиенцию?» — не веря своим ушам, произнесла Тенобия. Она так и застыла, не успев сесть. Потом всем весом шлепнулась на жалобно скрипнувший складной стул. «Никто не спрашивал никакой аудиенции, даже если бы ты уже владела троном Андора. Давай будем придерживаться существа разговора Тенобия». Мягко перебил ее Пейтер. Оставшись стоять, он время от времени прихлебывал вино. Лейн была рада, что видит морщины у него на лице. Не то от такого голоса у женщины все мысли могут спутаться. Усаживаясь, Этаниэлле вновь одарила Тенобию быстрым взглядом и пробормотала что-то себе под нос. Илэйн вроде расслышала слово «женитьба», Сказанная печальным тоном, но смысла не поняла. Во всяком случае, расположившись на стуле, Этаниэлли вновь целиком обратила свое внимание на гостью. «В другое время мне понравилась бы твоя жестокость, Илайн Седай. Но мало приятного угодить в засаду, которую помог устроить один из твоих же союзников». Тенобия нахмурила брови, Однако Этаниэля на сей раз не стала бросать на нее косых взглядов. «Случившаяся Фалме», — сказала, обращаясь к Элейн, королева Кандора, — «не так важно, как то, что из этого вышло». «Нет, Пейтер, мы обязаны ей рассказать. Ей все равно уже известно слишком многое». «Мы знаем, что Фалма Элейн ты была спутником дракона Возрожденного». «Наверное, другом». «Ты права. Наша цель — не вторжение, Вандор. Мы пришли, чтобы найти дракона Возрожденного. И весь этот путь мы проделали только для того, чтобы обнаружить. Никому не известно, где его найти. Ты знаешь, где он?» Иллоин испытала облегчение от заданного в лоб вопроса. «Прямого вопроса они никогда бы не задали, если бы думали...» что она нечто большее, чем спутник или друг. Она тоже может быть бесцеремонной. Напасть и продолжать атаковать. А зачем вы хотите его найти? Простые гонцы могли передать любые ваши послания. Точно так же Иллайн могла бы спросить, зачем они привели с собой войска. из вина не взял и просто стоял, прижав к бедрам сжатые кулаки. Война против тени идет вдоль границы запустения, мрачно сказал он. Последней битве суждено произойти в запустении, если не у самого шайл Лгул. И он на пограничные земли не обращает внимания, а сосредоточился на странах, которые Мурдралы не видели стролоковых войн. Каракарну решать где вести танец копии «Макроземец», — презрительно промолвила Авиенда. «Если следуешь за ним, сражайся там, где он говорит». На нее никто не оглянулся. Все смотрели на Илэйн и не воспользовались брешью, открывшейся после слов Авиенды. Илэйн заставила себя выровнять дыхание и, не моргнув глазом, встретила взгляды четырех правителей. «Армия порубежников. Слишком большая ловушка, чтобы Элайда раскинула ее для Илэйн Тракант. Но совсем другое дело — Рандалтор, дракон возрожденный!» Мерилель шевельнулась на своем стуле, но про данные ей указания не забыла. «Неважно, сколько переговоров провела уже серая сестра, как только заговорит Илэйн, Меррилиль должна хранить молчание. По узам от Бергита текла уверенность. Рант оставался камнем, непроницаемым и далеким. Вам известно, какое заявление, касающееся его, сделала белая башня? Тихо спросила Илэйн. К этому времени они уже должны были узнать. Башня предаст анафиме каждого, кто обратится к дракону возрожденному, иначе как через представителей башни. Столь же тихо отозвался Пейтер. Он наконец сел и устремил на Илоин серьезный взгляд Ты айседай, Значит, тебя можно считать таким представителем. Башня во все суется, пробормотала Тенобия. «Нет, это не Элли, я все скажу. Всему миру известно, что башня расколота. Ты за Элайду, Лейн, или на стороне мятежниц?» «Миру редко известно, что же ему известно на самом деле», промолвила Мерилиль голосом, от которого в шатре заметно повеяло холодом. Низенькая женщина, которая беспрекословно слушалась приказов Элэйн, и вздрагивала, когда на нее бросали взор ищущий ветер, сейчас сидела прямо и взирала на Тенобию, как истинная Седай. Ее гладкое лицо было ледяным, как и ее тон. Разбираться в делах башни Тенобия положено лишь посвященным. Если желаешь что-нибудь знать, попроси, чтобы твое имя вписали в книгу послушниц». И лет через двадцать, возможно, кое-что и узнаешь. Ее осиянное величество, Тенобия Сибашер Казади, Щит Севера и Меч Рубежа Запустения, Верховная Опора Дома Казади, Госпожа Шахайни, Аснелли, Кунвара и Ганаи, Посмотрела на Мерилиль с яростью, свойственной урагану, И ничего не сказала. Элейн слегка ее зауважала. Непослушание Мерилель не огорчило Элейн. Слова серой сестры избавили ее от старания увильнуть от ответа, сказав что-то похожее на правду. Эгвейн говорила, что они должны стараться жить так, словно уже дали три клятвы. И не раз и не два Элейн ощущала их тяжесть. Здесь она была не дочерью наследницы Эндора. Борющийся за право наследовать трон своей матери. Вернее, не только ею. Она была седа из зеленой айя и имела больше причин быть осторожной в своих словах, чем просто скрывать то, что ей хотелось бы скрыть. Не могу сказать вам точно, где он. Это была правда, поскольку Илайн могла указать лишь неопределенное направление, куда-то в сторону Тира и не знала, на каком он расстоянии отсюда. Правда, потому что она не доверяла им настолько, чтобы раскрыть даже такую малость. Она должна была следить за тем, что говорит и как говорит. Знаю, что он, по-видимому, намерен оставаться там какое-то время. Он несколько дней не передвигался, впервые с тех пор, как ушел от нее. Задержался на одном месте больше, чем на полдня. Что смогу, я вам скажу. Но только если вы согласитесь в течение недели выступить на юг. Все равно, если вы задержитесь, у вас кончится даже ячмень, как уже кончилось мясо. Обещаю, что тогда вы направитесь в сторону дракона Возрожденного. Во всяком случае, сначала. Пейтер покачал лысой головой. Ты хочешь, чтобы мы вошли в Андор? Илойн, Седай, или мне следует теперь называть тебя леди Илэйн? Я желаю тебе благословения света, чтобы ты добилась Андорской короны, но не соглашусь, чтобы мои люди сражались ради тебя. Илэйн Седай, леди Илейн, одно и то же, сказала она им. Я не прошу вас сражаться за меня. По правде говоря, всей душой надеюсь, что вы пересечете Андор даже без стычки. Подняв серебряный кубок, она смочила вином губы. По узам стража докатилась вспышка беспокойства, и Илэйн невольно усмехнулась. Авиенда следила за ней уголком глаза и хмурилась. Даже сейчас они волновались за здоровье будущей матери. Рада, что кто-то счел эту ситуацию забавной, натянуто заметила Этаниэлли. Пейтер, попробуй посмотреть на нее, как южанин. Здесь они играют в игру домов, и думаю, она искушенный игрок. Полагаю, и должна быть. Только и слышишь, что даэс-дэймар даймар детище аэсси Дай. Подумай тактически, Пейтер. Изар с легкой улыбкой рассматривал Элейн. Мы двинемся к Кеймлену как захватчики, так поймет любой андорец. Зима здесь может и помягче, но нам все равно понадобится не одна неделя, чтобы преодолеть такое расстояние. А к тому времени она сплотит против нас достаточно андорских домов, и сама получит львиный трон, или будет близка к этому. Во всяком случае, наверность ей присягнут многие. За ней будет немалая сила. Так что, выступивший против, вряд ли продержится долго. Тинобия заерзала на стуле, хмурясь и поправляя юбки. Но когда она взглянула на Элейн, та увидела в ее глазах уважение, которого раньше не было. «И когда мы доберемся до Кеймлина, Элейн, Сидай», — сказала Элли, «ты договоришься с нами, что мы покинем Андор без боя». Она произнесла эти слова не как вопрос, но почти вопросительно. Да, в самом деле очень ловко. Если все пойдет так, как она планирует, заметил Изар. Его улыбка погасла. Он, не глядя, протянул руку, и старый солдат вложил в нее кубок с вином. Битвы редко идут по плану. Даже думаю, и такие бескровные. Я очень хочу, чтобы обошлось без крови, сказала Элейн. Но свет, иначе, и быть не должно. В противном случае, вместо того, чтобы. Уберечь страну от гражданской войны, она ввергнет ее в нечто куда худшее. Я приложу все силы к этому. Надеюсь, что и вы поступите так же. Илайн Сидай, «А вы не знаете, случайно, где мой дядя, Даврам?» Вдруг спросила Тинобия. «Даврам Башер. Мне хочется поговорить с ним не меньше, чем с драконом возрожденным». Лорд Даврам, неподалеку от Кеймлина, Тенобия. Но не могу обещать, что он будет там, когда вы появитесь у Кеймлина. Итак, значит, вы согласны? Илэйн затаила дыхание, скрывая свое беспокойство. Теперь ей обратно не повернуть. Теперь они двинутся на юг, она была уверена. Но без их договора это будет бойня. В шатре долго висела тишина, в которой слышалось лишь потрескивание углей в жаровнях. Эта элли переглянулась с мужчинами. — При условии, что я встречусь с дядей, — возбужденно промолвила Тенобия, — я согласна. — Клянусь честью, я согласен, — решительно произнес Изар, и почти в то же мгновение, тоном поспокойнее, Пейтер сказал. — Во имя света. «Я согласен». «Тогда согласны мы все», — тихо сказала Этаниэлле. «И теперь твоя очередь, Илейн Седай. Где нам искать дракона Возрожденного?» Дрожь пробила Илэйн, и она не поняла от чего, от радостного волнения или от страха. Она добилась того, ради чего приехала, рискнула с собой Андором и только время рассудит, верное ли решение она приняла. И Лейн ответила без колебаний. Как я уже говорила, точно сказать не могу. Но будет прок, если поискать в Муранде. Это тоже была правда. Хотя прок, если и будет, то для нее. А не для них. Сегодня Эгвейн движется из Муранди, уводя армию, что удерживает на юге аратель реншер и прочую знать. Возможно, продвижение войск-порубежников на юг вынудит оратель Луана и Пелевара, как полагала Дайлин, поддержать Илейн. Да не спошлет свет, чтобы так оно и вышло. Властители пограничных земель, за исключением Тенобии, как будто не испытывали бурной радости, узнав, где искать Ранда. Этаниэля глубоко вздохнула, а Эзар просто кивнул и задумчиво поджал губы. Пейтер залпом ополовинил свой кубок, только сейчас и выпив по-настоящему. Очень походило на то, что они, несмотря на высказанное желание найти дракона Возрожденного... Встречаться с ним не слишком-то стремились. Энобия же, с другой стороны, попросила старого солдата принести ей еще вина и продолжила разглагольствовать о том, с каким нетерпением ожидает встречи с дядей. Илэйн никогда бы не подумала, что у солдейки настолько сильны родственные чувства. В это время года ночь наступала рано и осталось всего несколько светлых часов, как заметил Эзар, предложив гостям заночевать в лагере. Этаниэлли предложила свою палатку, добавив, что та более комфортабельна. Однако никто не огорчился, когда Илайн сказала, что должна уехать немедленно. — Удивительно, как вам удается столь быстро проделать такой путь, — пробормотала Этаниэлли. — Я слышала из говорят о чем-то, что называется перемещение, утраченный талант. «Вы многих сестер встречали по пути?» — спросила Элейн. «Нескольких встретили», — ответила Этаниэлли. кажется из Седай нынче повсюду». Даже у Теноби лицо вдруг стало непроницаемым. Элейн, позволив Бергитте накинуть ей на плечи плащ, на меху кивнула. — Да, кажется так. Попросите, пожалуйста, привести наших лошадей. Никто не проронил ни слова, пока всадники не выехали за пределы лагеря и не углубились в лес. В лагере смешанный запах лошадей и отхожих мест как будто чувствовался не слишком. Но когда эти ароматы остались позади, воздух показался необыкновенно свежим, и даже снег почему-то выглядел белее. «Ты держалась очень тихо, Бергитта, Трагелеон», — сказала Авиенда, пятками ударяя свою гнедую по ребрам. Почему-то она считала, что если животное постоянно не подгонять, оно непременно остановится. «Страшней, — говорит Зай, — седай. Проклятие он слушает и оберегает ее спину», — сухо ответила Бергитта. Вряд ли что могло угрожать им в лесу, тем более рядом с шайнерским лагерем. Но футляр с луком она держала открытым и настороженно шарила взглядом среди деревьев. «К таким стремительным переговорам я не привыкла, Илэйн», — сказала Меррилиль. «Обычно на подобные дела уходят, если не месяцы, то дни или недели словопрений, и только потом достигается договоренность. Тебе повезло, что они не домонейцы и не кайренцы». Рассудительно добавила она. «Жители пограничных земель до забавного открыты и непосредственны. С ними легко иметь дело». «Открыты и непосредственны?» Илайн покачала головой. «Они хотят найти Ранда, но зачем утаивают?» «И они утаили от нее, что с ними Айседай. По крайней мере, двинутся они в сторону от него» как только она отправит их в Муранде. Сейчас нужно было так поступить, но еще ей надо предупредить Ранда, как только она придумает, как это сделать, не подвергая его опасности. «Позаботься о нем, Мин», — подумала Элейн. «Позаботься о нем за всех нас». Отъехав от лагеря на несколько миль, Элейн натянула поводья и принялась разглядывать лес вокруг, с прилежанием не меньшим, чем бергита а особенно с той стороны, откуда они ехали. Клонящаяся к закату солнца сейчас цеплялось за верхушки деревьев. Среди деревьев быстро пробежала белая леса. Что-то мелькнуло на голой серой ветке. Наверное, птица какая-нибудь или белка. Темный ястреб вдруг камнем сорвался с неба, и тишину разорвал тонкий, тотчас же смолкнувший виск. Следом никто не ехал. Илэйн тревожилась не о шайнерцах, а о таинственных сестрах. Усталость, пропавшая была после принесенных или новостей, вернулась и навалилась на нее с новой силой, когда встреча с порубежниками завершилась. Больше всего... Илэйн хотелось сейчас как можно скорее забраться в кровать под одеяло. Но это желание было не настолько сильным, чтобы позволить неизвестным ей сестрам научиться плетению перемещения. Илэйн под силу было сплести переходные врата прямо у дворцовых конюшен, но только с риском убить какого-нибудь бедолагу, которому случится оказаться на месте открывающихся врат, поэтому созданный ею переход вел в другое место, которое она знала не хуже. Илэйн настолько вымоталась, что для плетения ей потребовалось приложить усилия, а приколотом на платье ангриале она вспомнила лишь тогда, когда возникшая в воздухе серебристая полоска раскрылась на лугу, что порос бурой травой, прибитой к земле снегопадами, на лугу к югу от Кеймлина, куда ее частенько брал Гаррет Брин. Смотреть, как конная гвардия королевы по команде перестраивается из колон по четверо в ряд. И долго ты собираешься смотреть? – спросила Бергитта. Илайн моргнула. А и Мерлиль озабоченно глядели на нее. По лицу Бергитты ничего нельзя было прочесть, но по узам тоже докатывалась тревога. Просто задумалась, сказала Илайн, и при шпоре в сердце Еда, въехала во врата. Как чудно будет упасть в кровать! Дорога от старого учебного плаца до высоких арочных ворот, светлой, высотой в сорок футов городской стене, заняла немного времени. Длинные рыночные здания, вытянувшиеся вдоль дороги к воротам, в этот час были пусты, но остроглазые гвардейцы по-прежнему несли караул. Въезжавших в город Илэйн и ее спутниц они проводили взглядами, но, по-видимому, не узнали ее. Скорее всего, наемники. Они не поймут, кто она такая, пока не увидят ее на львином троне. И с помощью света, при талике везения, они ее там увидят. Быстро надвигались сумерки. На небо наползала серая темень. Поперек улиц пролегли длинные тени. Людей встречалось совсем мало. Все спешили управиться с дневными делами, чтобы поскорее попасть домой, к обеду и теплому огню. За квартал от всадниц рысцой пробежала пара носильщиков с темным лакированным купеческим портшезом. Несколько мгновений спустя в другую сторону прогрохотала большая водовозка с насосом. Ее тянула восьмерка лошадей, и окованные железом колеса гремели по каменной мостовой. Еще где-то пожар. Чаще всего пожары случались по ночам. Мимо Илойн, взглянув на нее лишь мельком, проехал шагом конный патруль из четырех гвардейцев. Ее они, как и солдаты у ворот, не узнали. Покачиваясь в седле, Илойн ехала, мечтая о кровати. И вдруг поняла с удивлением, что ее снимают с седла. Элейн открыла глаза, которые вроде бы не закрывала, и обнаружила, что Бергитте на руках вносит ее во дворец. «Отпусти меня», — устало потребовала Элейн. «Идти я могу». «Ты едва стоишь», — прорычала Бергитте. «Лежи спокойно». «С ней нельзя говорить», — громко сказала Авиенда. «Ей действительно нужно поспать, мастер Норри», — твердо заявила мерлиль дела потерпят до завтра прошу прощения но до завтра дела не потерпят ответил норри на удивление настойчивым голосом это срочно и мне нужно поговорить с ней сейчас же лан приподняла голову с трудом удерживая ее прямо халвин нори как обычно прижимал к тощей груди свою кожаную папку но сейчас этот сухонький человечек что о коронованных особах говорил столь же бесстрастным тоном, как им излагал смету на ремонт крыши, чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, стараясь прорваться мимо Виенды и Мерилиль. Те удерживали старшего песца, подхватив его под локотки. — Опусти меня, Бергитте! — вновь сказала Илайн. И второе чудо — Бергита чуть помедлив подчинилась. Тем не менее она продолжала поддерживать Илайн, обняв ее рукой, за что та была ей благодарна. Девушка не чувствовала уверенности, что сумеет долго устоять на ногах. — В чем дело, мастер Норри? Отпусти же его, Авиенда. Мерилиль! Едва женщины отпустили его, старший писец кинулся вперед. — Вскоре после вашего отъезда, миледи, начали приходить известия, — заговорил он совсем не бесстрастным тоном. На лбу его обозначились Тревожные морщины. Четыре армии. Полагаю, следует сказать сразу небольшие. О, свет, я помню еще, когда пять тысяч человек были целой армией. Он потер ладонью лысину, взъерошив белые клочки волос за ушами, ставшие в результате дыбом. Кеймлину, с востока приближаются четыре небольшие армии. Продолжал он более спокойным и свойственным ему тоном. «Но не намного. Боюсь, они будут здесь в течение недели. Двадцать тысяч человек, возможно, тридцать. Наверняка я не скажу». Мастер Норри чуть было не протянул Илэйн свою папку, словно предлагая посмотреть бумаги. Он и в самом деле был взволнован. «Кто?» — спросила Илэйн. «У Элэни имелись на востоке поместья и вооруженные отряды, так же, как и у Ниан». Но ни та, ни другая не могли набрать двадцать тысяч солдат. И снег с распутицей задержали бы их до весны. Может, да если бы, мостов не строят. Иллоин как наяву услышала тоненький голос Лини. «Не знаю, миледи», — ответил Норри. «Пока не знаю». Иллоин решила, что и не важно. Кто бы то ни был, они наступают. Я хочу, мастер Норри, чтобы с рассветом вы начали скупать всю провизию, какую сможете отыскать за стенами. Свозите ее в город. Бергите, пусть знаменщики, которые объявляют о премии при вербовке, добавляют теперь, что у наемников есть четыре дня, чтобы вступить в гвардию, иначе они обязаны покинуть город. И, мастер Норри, нужно народу объявить тоже. Если кто захочет покинуть город до начала осады, пусть уходит немедленно. Это уменьшит число ртов, которые нужно кормить, и, возможно, приведет еще сколько-то человек в ряды гвардии. Отстранив от себя Бергитте, Илэйн зашагала по коридору, направляясь к своим покоям. Остальные вынуждены были пойти следом. — Мэрилель! -э Извести родню и Атаан Мейер. Возможно, они тоже захотят уйти, пока все не началось. Карты, Бергитте, пусть в мои покои принесут хорошие карты. И вот что еще, мастер Норри. Спать времени нет. И на усталость времени тоже нет. Ей нужно защищать город.